Россия. 1967 год. Останкинская телебашня. 4 ноября 1967 года в Москве из телестудии Останкина начала передавать телевизионные сигналы самая высокая в мире башня высотой 533 метра, сооруженная по проекту доктора технических наук Никитина. Зона вещания сразу многократно увеличилась. Стабильные телесигналы смогли принимать жители отдаленных городов. Ее строительство началось летом 1960 года. До появления Останкинской телебашни в Москве действовала решётчатая радиобашня на Шабловке академика Шухова высотой 150 метров. Она успешно функционировала. С 1922 года, а с 1948 года действовала и как телевизионная. Но в 50-е годы в связи с распространением телевидения возникла потребность в строительстве крупного телевизионного центра, бесперебойную работу которого должна была обеспечивать более высокая башня высотой до 500 метров, чтобы увеличить зону надежной передачи телесигнала до 100-120 километров. Башню предполагалось установить в одном из центральных районов столицы, чтобы она стала символом Москвы. Вначале планировали отвести для нее место на Ленинских горах рядом с МГУ, но потом решили поставить на Шаболовке. Было выдвинуто множество проектов, предлагались в основном башни, похожие на Шуховскую, поддержка которых осуществлялась проверенным способом – многоярусными оттяжками. Но для оттяжек такой высокой башни требовался значительный участок земли. В условиях центральной части Москвы такое найти было трудно. К тому же простая железная конструкция не имела бы никакой эстетической привлекательности. Все эти железные сооружения отпали, как только появился проект главного конструктора института Моспроект Николая Васильевича Никитина. Он предложил создать свободно стоящую башню высотой 500 метров и сделать ее из монолитного, предварительно напряженного бетона с опорой на свои четыре ноги. В последующих контрольных рассмотрениях и проверках в проект были внесены поправки. Количество ног увеличилось до 10. С 508 метров башня подросла до 533,5 метров. Увеличился и объем фундамента. Монолитное тело башни стали возводить по технологии скользящей опаловки. Когда в смонтированные вокруг щиты укладывался бетон, после затвердевания щиты убирали и устанавливали выше. Бетон на 28-й день достигал расчетной прочности, что служило гарантией его долговечности. После завершения конической части башни на высоте 63 метров начинался самый трудный и ответственный этап работ – возведение монолитного полого внутри бетонного ствола до отметки 385 метров. Начиная с нижней части ствола диаметром 18 метров башня становилась уже, и на высоте 311 метров ее диаметр стал 8,2 метра. Требовалось строго выдержать эти параметры. В советской строительной практике на таких высотах еще никто не работал. Не было опыта возведения суживающихся по высоте бетонных сооружений. Как поднимать детали башни и бетон? Это были непростые вопросы. На Раменском механическом заводе изготовили специальный самоподъемный кран, была спроектирована и смонтирована наклонная канатная дорога, по которой под углом 80 градусов поднимались стальные конструкции на высоту 340 метров. Когда в 1966 году строители достигли отметки 385 метров и закончили возводить монолитную часть ствола башни, в Москве неожиданно подул сильный ветер. Внизу заметно раскачивались кроны деревьев, и башня тоже стала раскачиваться. Все с напряжением ожидали, как она поведет себя дальше. Башня выстояла. После этого стали срочно монтировать, как и было запланировано, 149 стальных тросов, ставших ее стабилизаторами. Их суммарная длина составила 35 километров. Они натянуты внутри по всему стволу башни вдоль ее внутренних стен. Излишнее раскачивание башни было исключено. 27 апреля 1967 года успешно завершился монтаж антенны на высоте 533,3 метра. Это был рекорд. В мире появилась самая высокая телевизионная башня. Тогда же начался монтаж телевизионного оборудования, которое расположили на 16 этажах нижней конической части башни. И только часть аппаратных подняли на высоту 348 и 353 метра и установили рядом с передающими антеннами. Внутри ствола по всей его длине размещены инженерные коммуникации – кабели, водопровод, канализация, лифтовые шахты, металлическая лестница, которая связывает между собой все этажи башни. Три скоростных лифта доставляли посетителей на смотровую площадку на высоту 337 метров. Там же был расположен ресторан «Седьмое небо» кольцо ресторана вращалось, что позволяло посетителям во время нахождения в ресторане любоваться панорамой Москвы. До 1975 года Останкинская телебашня была самым высоким сооружением в мире. И только после появления канадской телебашни высотой 553,3 метра, построенной в Торонто, отошла на второе место. Во время пожара в 2000 году на Станкинской башне, когда оборвалось большинство стабилизирующих тросов, она все равно устояла. И простоит еще, как считают строители, 500 лет. Сейчас продолжается ее модернизация. Башню собираются нарастить до такой высоты, чтобы она снова стала первой в мире.